двадцать два решение Исмы как раз к этому времени резкие звонки разбудили Исму Торм принесли телеграмму сердце у нее замерзало от волнения когда она прочла Гаммерфест девятого сентября почтовый голубь воздушный шар Полис принес следующие известия Рау Исме Торм Фридау Германия двадцать первого августа два часа тридцать минут по полудни последнее европейскому времени Неведомой силой шар уносило ввысь. Я потерял сознание, очнулся, когда шар быстро падал на плотный слой облаков. Гандола опрокинулась. Шар, возможно, было спасти только крайним уменьшением веса. Грунты и Затнер без сознания, перенести их было невозможно. Я покинул шар на парашюте, захватив с собой почтовых голубей. Медленно падал сквозь облака, меня относило от полюса в неизвестном направлении. Удалось спастись на суше. Открыл среди кочующих эскимосов и нашёл их стоянку, отправляюсь вместе с ними к югу. У меня ещё два голубя. Надеюсь на благополучное возвращение. Не беспокойся, я невредим и бодр. Торм. Она ухватилась за последние слова: "Надеюсь на благополучное возвращение. Не беспокойся, я невредим и бодр". Но где? Где же он? По ту сторону неприступных морей и ледяных пустынь, накануне наступления полярной ночи. Один предоставленный милосердием нескольких жалких эскимосов Шарп и Эгип все гордые надежды экспедиции рухнули как мог он вернуться домой и когда и она она сама ободряла его уговаривала когда он колебался боясь оставить её одну разве в этом несчастье нет и её вины не слишком ли она доверилась другу который казалось был так убеждён в удаче ужас охватил её сейчас спустя она уже стояла у высокой чугунной решётки полисадника перед домом Элля Неожиданно вышел привратник. Можно ли видеть господина доктора, спросила она. Старик снял фуражку и смущённо почесал затылок. Так-так, это вы, госпожа докторша. Хм. Ладно, уж пойду спрошу. А вы пока что выходите. Ну да, конечно. Хм. Скажите, что мне немедленно нужно переговорить с господином доктором, получены важные известия. Старик поплёлся к дому шаркая туфлями. Эль советовался с Грунты, в каких выражениях уведомить Фрау Торм о постигшем её несчастье, когда ему доложили об её приходе. Он скочил и отбросил Перов в сторону. Сейчас же проводите барыню в библиотеку. Госпожа доктор Шавелела сказала, что есть важные известия. С этими словами привратник ударился. Она получила известие, бледней воспыхнул Эль и сама пришла в такой ранний час. Откуда же она могла узнать? Он выскочил из комнаты, у двери библиотеки он остановился. Ему надо было собраться с мыслями. Потом, овладев собой, уже совершенно спокойный, он вошёл в библиотеку. Его лицо было бледным и хранило следы бессонной ночи. Исма стояла после двери комнаты, опираясь рукой на стол, заваленный развёрнутыми картами и таблицами. Она хотела что-то сказать, но не находила слов. "Исма", сказал он. "Вы уже что вы знаете?" Она развалилась рыданиями. Он быстро подошёл к ней, она снова склонилась к нему на плечо. Он подвёл её к дивану. "Успокойтесь, мой милый друг, успокойтесь". "Я не знаю, что делать", сквозь слёзы сказала она. Она протянула ему скомканную телеграмму. Эль прочёл. Глубокий вздох вырвался у него из груди. "Слава богу", от всего сердца воскликнул он. Исма отпрянула от него. Она метнула на него взгляд, полный вражды. Потом в др глаза её стали безжизненными, колени её подкашивались. Что с вами, Исма? Я Я сказала она, прижимая руку к сердцу. Я вас, вероятно, не совсем поняла, или или разве вы не сказали? Слава богу, сказал я, потому что ваш муж спасён. Спасён? Да ведь это же здесь сказано. Спасён? Это известие более позднее, чем то, которое получил я. Оно исходит непосредственно от Торма. Сегодня ночью Грюнт и сообщил мне, что шар потерпел крушение. И ваш муж исчез и думаешь, что он погиб. Я не знал, как вам, Исма, сказать об этом. Но что с вами? Исма схватила его за руки. О, простите. Простите меня, Эль. Он с удивлением поглядел на неё. Вы считаете, что он спасён, воскликнула она, и кровь прихлынула к её лицу. Там в вечных льдах, в полярной ночи, как может он спастись? Раз уж он на парашюте благополучно спустился на землю и находится под защитой искимосов, то ему не угрожает никакой непосредственной опасности. А зима? Если скимосские мосты выдерживают тамошнюю зиму, то и вашему мужу Одесса сможет следить с ней. Видите ли, Эль погладил её по руке и попытался улыбнуться. Простите меня, но эта телеграмма, принёсшая вам только горе, для меня была вестью о спасении. Все сведения, грунт и Зальтнер о вашем муже ограничиваются тем, что когда они пришли в себя, его в гандоле уже не было. Парашют был найден в море, и никаких следов Торма не обнаружено. Эйсма положила ему руку на плечо. "Простите меня, дорогой друг", с чувством сказала она. "Расскажите же мне обо всём. Я и сама вижу, что я слишком молодо душна". Она села против него. "Слушайте", сказал он. "То, что вы сейчас узнаете, покажется вам невероятным, но вы собственными глазами убедитесь, что это правда. Грунты здесь, а Зальмер на пути к Марсу". В моем саду на лужайке лежит марсианский воздушный корабль. На этом корабле мой дядя Эль, брат моего отца, доставил суда к грунте. Путешествие на полюс длится шесть часов. Ради бога, Эль, замолчите! Отпрянув и умоляюще сложив руки, воскликнула Изма. В ее глазах отразился ужас. Она боялась за его рассудок. Быть может, Эль сошел с ума и теперь его навязчивая идея прорвалась в этом безумном бреде. Он встал и направился к двери, исмыси делал полный беспомощности, но это длилось всего лишь мгновение. Потом она вскочила. В комнату в сопровождении Элли пошёл Грунты. Он чопорно поклонился ей. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, как на привидение. "Прочтите эту телеграмму", обратился к Элли Грунты. "Рауторм получил её сегодня поутру". Грунты прочёл, вторично посмотрел на дату отправления и потом сказал: При сложившихся обстоятельствах это известие нужно считать весьма благоприятным. А теперь прошел с грунта воскликнул Элль: "Сделайте мне одолжение, расскажите фрау Торм обо всем, что случилось с вами. Пойдите сюда, давайте сядем". Грунт изложил все со свойственной ему краткостью и даже сухостью. В его рассказе не было места преувеличениям, предположениям, субъективным суждениям, все было ясно, как математическое доказательство. Исма слушала, затаив дыхание. Она не сводила глаз с Элли, ее охватило чувство, похожее на благоговение. И вот, так как я здесь закончил свой рассказ с Грунта, я должен не теряя ни минуты приготовить доклад. Нам нужно приложить все старания к тому, чтобы доказать то, чему никто не захочет поверить. Поэтому я надеюсь, что вы простите меня, если я сейчас покину вас. Можете ли вы уделить мне еще минуту? – добавил он, обращаясь к Элли. Он поклонился Исме и направился было к двери. Но тут Исма вскочила и вплотную подошла к нему. Он остановился, упрямо сжав губы. Так значит, это правда, спросила она. Воздушный корабль ещё лежит там, в саду. Конечно. И через 6 часов можно быть на северном полюсе. Грунты утвердительно кивнул головой. Я сам сегодня утром всего лишь за 1 час успел проехать в Вену и обратно, добавил Элли. Благодарю вас, произнесла Исма, возвращаясь на своё место. Простите, я покину вас на минуту. Я сейчас вернусь. Следуй за грунтой, сказал Элль. Она молча кивнула ему. Её мысли были заняты воздушным кораблём. Через 6 часов можно быть на северном полюсе. 6 часов всего лишь ровно столько, сколько идёт куреевский поезд до Берлина. Но да ведь это почти как увеселительная поездка. Всего лишь шестичасовой переезд отделял её от Гуга. Если бы счастью улыбнулась ей, если бы корабль выбрал правильный путь, то можно было бы заметить тормоза, захватить его с собой и привести обратно. Он ещё сегодня мог бы вернуться в Фридау. Но нет. Их разделяют ледяные пустыни, недоступные, неисследованные никем моря. Там, в жалкой снеговой кижине, окружённой опасностями ужасной зимы, проводит он месяц за месяцем без света, без дела, горюя в вечной ночи. тоскуя по милой родине. Иса маза ломила руки и заметалась по комнате. За закрытой дверью ей чудился его голос. Она взглянула на часы и неотвязные мысли твердили ей всего лишь шесть часов. Те шесть часов все может решиться. Страшным усилием воли она подавила наконец волнение, села и постаралась спокойно обдумать свое решение. Да, это единственный правильный исход. Так должно быть. Исмов встали и направились к двери, но тут в комнату вошёл Элли. При виде её он смутился. Печаль и страх, омрачавшие её лицо, исчезли. Она стояла перед ним, выпрямившись во весь рост. Её тёмно-синие глаза сияли той искренностью чувств, которая всегда так увлекала его. На её губах играла едва заметная улыбка. "Элли", сказала она. "Сделайте ли вы то, о чём я вас попрошу? Всё, что вы захотите?" Попросите вашего дядю, чтобы он отвёз меня на своём корабле на полюс и доставил меня обратно, когда мы найдём Гуга. Да-да, я найду его, только бы ваш дядя согласился мне помочь. О, не отказывайте мне. Она схватила его за руки и умоляюще смотрела на него. На глазах его выступили слёзы. И поедемте вместе со мной, добавила она. Эль растерялся. Этого он не ожидал. О, Исмаиль, Исма, Исма наконец воскликнул он. Чего вы требуете? Это путешествие не для нас. Но мы сами будут искать, они уже ищут. А чего не найдут, ну мы, того и вам не удастся найти. Я найду его. Глаза жены зорче чужих глаз. Я буду смотреть туда, куда другие не взглянут. Подумайте, только 6 часов, это так близко. А я должна оставаться здесь, ничего не предпринимать? Нет, я не вынесу этой мысли. Хорошо вас есть, мы войдите в моё положение. Я не имею права, я не могу теперь уехать отсюда. Теперь наступила пора подготовить людей к посещению Марсиан. Ведь я ждал этого столько лет. А это к чему-нибудь да обязывает. Я хочу, мрачно сказал Исма, я хочу к своему мужу. Эльза стонал. Он видел, с какой решительностью она направилась к двери. Она еще раз обернулась к нему, лицо ее выражало глубокую печаль. Останьтесь, Исма, воскликнул он. Я привезу вам Гугу, если это только во власти людей Инумэ. Возьмите меня с собой. Пойдемте к Илю. Все зависит от его решения. Эль привел Исму к своему дяде. Ей вряд ли бы удалось добиться согласия Илья, если бы Эль не отставил её просьбу как свою собственную. Переговоры велись через Элля, так как Иль не знал немецкого языка. Иль, отнёсся к письму с живейшим участием и обещал, что поиски возобновятся тотчас после его возвращения, и расследование арктической области на воздушном корабле продлится вплоть до наступления полярной ночи. Это и ранее входило в его планы, но в первую очередь нужно было доставить суда грунта и разыскать Элля. Впрочем, Тормы и теперь уже разыскивают, потому что в распоряжении марсиан, кроме корабля, есть небольшая воздушная лодка, не пригодная для дальних путешествий. Поэтому он не видит надобности в том, чтобы Эль, а тем более Исма сопровождали его для этой цели на полюс. Так да к тому же Элю теперь безусловно необходимо быть в Германии, чтобы поддержать ґрунт при обнародовании результатов экспедиции. Во всяком случае, советы Элля могут понадобиться правительству. Элля охотно согласился с этим. Это вполне совпадало с его мнением. Он сказал, что хотел только исполнить горячее желание Фрау Торм. Тут сама Изма, в трогательных выражениях изложила свою просьбу. Эрь, который только теперь услышал и вполне понял, что побуждает Изму к этой поездке, почувствовал себя побеждённым. Теперь он с особенной настойчивостью стал поддерживать Изму и сам во что бы то ни стало хотел следовать за ней. Он стал доказывать, что эта поездка вполне совместима с его долгом по отношению к мерсианам. потому что она займёт не более 10 дней ведь всё равно марсиане до своего отъезда на марс доставят его и сму домой независимо от того найдут ли они тормо или нет в эти дни его присутствие здесь необходимо тем более что должно пройти некоторое время прежде чем утихнет первое волнение вызванное появлением марсиан и прежде чем правительство смогут прийти к серьёзным решениям до тех пор он уже успеет вернуться а пока грунт 1 без его помощи сможет давать все нужные сведения В сущности весь вопрос сводился к тому, чтобы марсиане взяли на себя труд тарифно совершить полет с полюсовых редав и обратно. А на это потребуется всего только двенадцать часов. Все это было высказано Элем с большим жаром. Иль только изредка возражал ему. И с матерью его услышалась их разговор, хотя и не понимала ни одного слова. Сердце ее сжималось, когда в глазах Ильи чудился отказ. Иль ласково заглянул в глаза племяннику и сказал: "Ты любишь эту женщину?" Эль молчал. И ты настаиваешь на поездке и хочешь сопровождать её, чтобы вернуть ей мужа. Да. Значит, её желание является вместе с тем и твоим желанием вполне. Мне не хотелось бы отказывать тебе в твоей первой просьбе, но есть ещё затруднения принципиального характера. Предположим, что твоё кратковременное отсутствие действительно не имело бы особого значения, но возможно, что какой-нибудь несчастный случай помешает нам вернуться сюда, и тогда твоё отсутствие может затянуться на всю зиму. Таким образом, мы берём на себя огромную ответственность. Ведь мы рискуем слишком большой ставкой, дело касается соглашения между обеими планетами. Я это знаю. Это мысль заставила меня сначала воспротивиться желанию Фрау Торм и вызвала разлад в моей душе. Но именно потому, что мы не всеведущи, мы не имеем права принимать расчет непредвиденных обстоятельств. Мало ли что может случиться. Я могу умереть завтра, же не выходя из своей комнаты. Я решился на отъезд ради истины. За то, что из-за этого уйдёт, я отвечаю перед своей совестью. В том, что я действую совершенно бескорыстно, ты сомневаться не можешь. Иль улыбнулся. Итак, я могу предложить вам следующее: самое большое, что я могу сделать, это позволить тебе не сопровождать меня в Рим, Париж и Лондон. Я же сокращу моё пребывание в Европе и прямо из Петербурга, не возвращаясь сюда, отправлюсь на север. Значит, если вы желаете ехать, то какое у нас сегодня число по вашему календарю? Девятого сентября. Отлично. Так приготовитесь к тому, чтобы выехать одиннадцатого сентября. Эд подскочил от радости. Он поблагодарил Илли и весело сказал Исма: "Мы едем. Но уже послезавтра вы должны быть готовы к отъезду". И тут же, соорудив серьёзным он добавил: "Возь может вы всё-таки откажетесь от своего намерения. Вы можете быть уверены, что марсиане сделают всё, чтобы разыскать Гуга. Останьтесь, Исма". В одном мгновении Исма стояла в нерешительности, она оглядела каюту, в которой они сидели, иль потянулась к какой-то рукоятке, и с обеих сторон каюты открылись двери. Здесь есть еще две каюты, каждая рассчитана на одного пассажира. Вам здесь будет немного тесно, но в общем вполне удобно. Вы, само собой разумеется, мои гости, сказал он, обращаясь к Элью. Исма не поняла его слов, но поняла его движения. Она робко протянула ему руку и сказала: «От всего сердца благодарю вас». Потом она повернулась к Элью и смутила на него взгляд, перед которым он не мог устоять. О, не сердитесь на меня, мой милый и верный друг. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня сегодня. Я не могу остаться, я должна ехать. И я так благодарна вам, что вы хотите ехать со мной, потому что быть одной среди чужих меня все пугает здесь, и никто не понимает меня. Но с вами, Ол, я знаю, какую жертву вы приносите ради меня, и знаю, что я недостойна ее. Со слезами на глазах она протянула к нему руки. И так после завтра. Эль помог Исме сойти с корабля. Она дрожала, опираясь на его руку. Слишком рассчитывайте на свои силы, мой милый друг. Нет, нет, сказала она. Я знаю, что в моих силах, но меня так подействовало уменьшенное давление внутри корабля, но я к этому привыкну. Вот уже мне и лучше на воздухе. Или, наверное, сможет устроить так, чтобы вам не приходилось постоянно быть в этих неправильных условиях. Что это неважно. А теперь мне надо поспешить домой. Подумайте только, сколько у меня теперь будет дел, со слабой улыбкой сказала она. Погодите, я пошлю за извозчиком. Нет, это займёт слишком много времени. Не можете ли вы выпустить меня здесь через эту калитку? Это сократит мне дорогу. Разумеется, ключ у меня. Эль отпер калитку, и Смы опустил валь, ещё раз крепко пожал ему руку и быстро направилась в городу. Эль вернулся к грунтам.